Глава 16. Направление удара. Завтрак, состоявший из пищевых брикетов, занял немного времени. Своеобразная пища дровортаков, совершенно лишённая вкуса и удовольствия, доставить не могла. Но следует отдать ей должное, была она питательной и сытной. За едой Кейс коротко и сжато пересказал всё то, что сам недавно узнал от голоса Огромное пространство пустой темноты внутри подвала разрезали только два тонких лучика карманных фонариков. Но даже в их неясном свете, у кратко наблюдая за лицами своих спутников, Кейск мог заметить, насколько неоднозначна была реакция на его слова. Один только рядовой Берг слушал рассказ Кейска внимательно, но с таким безмятежно спокойным выражением лица, Словно это был стандартный утренний инструктаж. Для себя Берг уже давно решил, куда бы ни отправился Кейск, он последует за ним. Главное это конкретная боевая задача, которая должна быть чётко сформулирована. Везель сидел, сложив ноги по-турецки, опустив голову, он, казалось, внимательно изучал каблуки своих ботинок.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 Все то, что было создано его народом, на самом деле представляло собой лишь кальку, снятую с заранее заготовленного рисунка. Голосу удалось в какой-то степени успокоить Дравера, сказав, что, скорее всего, лабиринт не менял в корне историческую судьбу народов, а всего лишь стимулировал те процессы, которые в любом случае рано или поздно должны были произойти. Баслов слушал Кийска, не перебивая. Но губы его то и дело кривило презрительной ухмылкой, а пальцы отплясывали беспокойный, нервический танец на прикладе гравиэмёты, лежавшего у капитана на коленях. Когда кийск закончил, Баслов разразился гневной тирадой, суть которой сводилась к тому, что он не собирается и пальцем пошевелить для тех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 И тем не менее каждый волен поступать так, как считает правильным. Если голос не откажется быть нашим проводжатым, то я надеюсь, что с его помощью мы сможем найти брешь в выставленном механиками заслоне и добраться до барьера. Однако сразу хочу предупредить, что проводив вас до безопасного места, сам я вернусь назад. Принятое мною решение никого ни к чему не обязывает. У меня с лабиринтом давнее знакомство, и проблемы, которые я остаюсь здесь решать, можно считать почти личными. «Ну, наверное, они более личные, чем мои», — тут же заявил Киванов. «Я тоже остаюсь с папочкой, я имею в виду не Кийская». Счел нужным объяснить он окружающим, а лабиринт, из чрева которого я появился на свет. Секунду подумав над тем, что сказал, Борис недоумевающе сдвинул брови. хотя в таком случае он мне, наверное, приходится не папой, а мамой. Я тоже стоюсь, господин Кейск, сказал Берг. Кейск молча кивнул. Он не собирался отказываться от чьей-либо помощи. И всё же он твёрдо решил, что проводит решивших вернуться до барьера, даже если это будет всего один человек.